Глава 4. Как работает тревожный мозг? Чтобы победить тревогу, нужно понять, как работает тревожный мозг. Современная нейронаука открыла удивительные механизмы, которые объясняют, почему мы реагируем именно так, а не иначе. Хорошая новость — понимание этих механизмов — уже само по себе снижает тревогу. Когда вы знаете, что происходит в вашем мозге, вы перестаете бояться своих реакций. Эволюционные корни тревоги Чтобы понять современную тревогу, нужно заглянуть в далекое прошлое. Наши предки жили в мире полном реальных опасностей. Хищники, голод, враждебные племена, природные катастрофы. Система «бей, беги, замри». Природа создала идеальную систему выживания. Когда наш предок видел опасность, мозг мгновенно запускал одну из трех реакций. «Бей», если можно дать отпор хищнику или врагу, «беги», Если лучше скрыться от опасности, замри, если движение может привлечь внимание угрозы. Эта система работала безупречно. Те, у кого она была лучше настроена, выживали и передавали гены потомству. Те, кто реагировал медленнее, становились обедом для саблезубого тигра. Почему мозг ошибается в современном мире? Проблема в том, что наш мозг до сих пор живет в каменном веке. За последние 10 тысяч лет мир изменился кардинально, а мозг остался прежним. Дмитрий смотрит новости о преступлении, а мозг реагирует так, будто опасность рядом. Анна готовится к презентации, а мозг включает защиту спасения от хищника. Елена стоит в очереди в супермаркете, а древняя система кричит «Ты в ловушке! Бежать!». В современном мире большинство опасностей не требует физической реакции, но мозг об этом не знает. Он готовит тело к бою или бегству от начальника, экзамена или неприятного разговора. Древняя система тревоги настроена по принципу «Лучше 10 раз испугаться зря, чем один раз не испугаться вовремя». Ошибочная тревога не убивает, а пропущенная опасность убивает. Поэтому система настроена на гиперчувствительность. Она реагирует на любой намек на угрозу, даже если вероятность реальной опасности ничтожна. Анна слышит смех коллег и думает «смеются надо мной». Мозг мгновенно включает тревогу, потому что в древности изгнание из племени означало смерть. Елена чувствует учащенное сердцебиение и паникует, потому что для древнего мозга любые изменения в теле могут сигнализировать о болезни или отравлении. Нейроанатомия тревоги. В нашем мозге идет постоянная битва между двумя системами. Понимание этой битвы поможет вам встать на сторону разума. Миндалевидное тело — центр страха. Миндалевидное тело, амигдала, — это древний центр тревоги размером с миндальный орех. Он отвечает за выживание и работает по принципу «сначала реагируй, потом думай». Когда миндалевидное тело обнаруживает угрозу, оно мгновенно выбрасывает гормоны стресса, адреналин, кортизол ускоряет сердцебиение и дыхание, напрягает мышцы, обостряет внимание, активирует реакцию «бей, беги, замри». Все это происходит за доли секунды, еще до того, как вы осознаете, что испугались. У Елены в супермаркете миндалевидное тело среагировало на учащенный пульс, как на сигнал опасности. За секунды запустился каскад физических реакций, который она восприняла как начало сердечного приступа. Префронтальная кора — центр разума. Префронтальная кора — это разумная часть мозга. Она отвечает за логическое мышление, планирование, анализ ситуации. Это та часть, которая может сказать «стоп, это не опасно». Но есть проблема. Префронтальная кора работает медленнее миндалевидного тела. Пока разум анализирует ситуацию, центр страха уже запустил панику. В норме между этими системами существует баланс. Миндалевидное тело обнаруживает потенциальную угрозу, посылает сигнал тревоги. Префронтальная кора анализирует ситуацию. Если опасности нет, кора успокаивает миндалевидное тело, тревога снижается. При тревожных расстройствах этот баланс нарушается. Гиперактивное миндалевидное тело видит угрозы везде, реагирует слишком быстро и сильно. Ослабленная префронтальная кора не может эффективно перекричать сигналы тревоги. Получается порочный круг. Чем больше тревоги, тем сильнее активируется миндалевидное тело и тем слабее становится контроль коры. Почему это происходит? Хронический стресс, травмы, генетическая предрасположенность могут нарушить баланс между этими системами. У Анны годы перфекционизма и страха критики натренировали миндалевидное тело реагировать на любую оценочную ситуацию как на смертельную угрозу. У Дмитрия Подавление эмоций в детстве ослабило связь между корой и миндалевидным телом. Когда эмоции прорываются, кора не может их контролировать. Хорошие новости о нейропластичности. Мозг обладает удивительной способностью изменяться. Это называется нейропластичностью. Неправильные нейронные связи можно переучить в любом возрасте. Правильные техники КПТ буквально меняют структуру мозга, снижают активность миндалевидного тела, укрепляют префронтальную кору, улучшают связь между ними. Исследования показывают, уже через 8-12 недель КТП у людей с тревожными расстройствами меняется активность мозга. Она начинает реагировать на стресс более адекватно. Автоматические мысли и когнитивные искажения. Тревожный мозг не просто неправильно реагирует на опасности. Он еще и неправильно интерпретирует информацию. Эти неправильные интерпретации называются автоматическими мыслями и когнитивными искажениями. Как мысли влияют на эмоции и поведение? Между событием и вашей эмоциональной реакцией всегда стоит мысль. Часто мы этого не замечаем, потому что мысли возникают автоматически. Цепочка: событие, мысль, эмоция, поведение. Пример Анны. Событие: коллеги смеются в коридоре. Автоматическая мысль: они смеются надо мной, думают, что я некомпетентна. Эмоция: тревога, стыд. Поведение. Избегает коллег, прячется в кабинете. Другая интерпретация того же события. Событие. Коллеги смеются в коридоре. Альтернативная мысль. Наверное, кто-то рассказал смешную историю. Эмоция. Спокойствие или любопытство. Поведение. Продолжает заниматься своими делами. То же самое событие, но совершенно разной реакции. Поэтому дело не в том, что происходит, а в том, как мы это интерпретируем. Основные ловушки тревожного мышления. Тревожный мозг попадает в типичные ловушки мышления. Знание этих ловушек поможет их избежать. Первое. Катастрофизация. При увеличении вероятности или последствий негативных событий. Анна. Ошибка в презентации равно провал, равно увольнение, равно крах карьеры. Елена. Учащенный пульс равно сердечный приступ, равно смерть. Дмитрий. Навязчивая мысль равно потеря контроля, равно причинение вреда семье. Второе. Чтение мыслей. Уверенность, что вы знаете, что думают другие люди, обычно плохое. Анна. Все видят, что я нервничаю, и думают, что я некомпетентна. Елена. Врач думает, что я симулянтка. Дмитрий. Жена считает меня психом из-за моих мыслей. Третье. Предсказание будущего. Уверенность, что вы знаете, что произойдет, обычно плохое. Анна. Я точно провалю это выступление. елена у меня обязательно будет паническая атака в метро. Дмитрий, я никогда не избавлюсь от этих мыслей. Четвертое. Мышление по принципу «все или ничего». Видение ситуации только в черно-белых красках. Анна, если я не идеальна, значит, я неудачница. Елена, либо я полностью контролирую ситуацию, либо я беспомощна. Дмитрий, Либо я хороший человек, либо опасный псих. Пятое. Эмоциональное обоснование. Принятие чувств за факты. Анна, мне тревожно, значит, что-то не так. Елена, мне страшно, значит, есть опасность. Дмитрий, я чувствую вину, значит, я сделал что-то плохое. Шестое. Фильтрация. Концентрация только на негативных аспектах, игнорирование позитивных. Анна помнит каждую критику, но забывает комплименты. Елена замечает каждое учащение пульса, но не обращает внимания на часы спокойствия. 7. Персонализация Принять ответственности за то, что вам не подконтрольно. Анна Если проект провалился, это только моя вина. Елена, если муж в плохом настроении, это я виновата. Восьмое. Долженствование. Жесткие правила о том, как должны проходить события и как должны вести себя люди. Анна, я должна быть идеальной во всем. Елена, я должна всегда контролировать свое состояние. Дмитрий, я не должен думать плохие мысли. Люди должны меня понимать. Жизнь должна быть справедливой. 9 Оценочная установка. Обесценивание. Принижение собственных достижений и положительного опыта. Анна, презентация прошла хорошо только потому, что мне повезло. Это была легкая задача, любой бы справился. Елена, я справилась с поездкой, но это ничего не значит, в следующий раз точно не получится. Меня похвалили, но они просто вежливые. Дмитрий, сегодня у меня не было навязчивых мыслей, но это временно. Как работают автоматические мысли? Автоматические мысли имеют несколько особенностей. Они возникают мгновенно, быстрее, чем вы успеваете их заметить, они кажутся правдивыми, мозг не подвергает их сомнению, они вызывают сильные эмоции, тревогу, страх, панику. Они приводят к избегающему поведению, что подкрепляет их правдивость. Пример работы автоматических мыслей у Елены. Первое — ощущение, учащенное сердцебиение. второе: Автоматическая мысль «Что-то не так с сердцем» за 1 десятую секунды. Третья — эмоция. Паника мгновенно. Четвертая — физические симптомы. Еще больше учащение пульса, потливость, дрожь. Пятое: новая автоматическая мысль. Это сердечный приступ. Шестое — поведение «Бежит из магазина». Седьмое — Облегчение на свежем воздухе подкрепляет мысль «Я была права, там действительно было опасно». Понимание механизма автоматических мыслей — первый шаг к свободе. В следующих главах мы изучим конкретные техники работы с ними. Главное, наши мысли — это не факты. Они могут быть неточными, преувеличенными, искаженными и их можно изменить. Ключевые выводы. Первое. Тревожные реакции имеют эволюционный смысл. Они помогали выживать нашим предкам, но плохо подходят для современного мира. Второе. Тревога возникает из-за конфликта между древним миндалевидным телом и современной корой. Первая видит угрозы везде, вторая пытается анализировать реально. Третье. Мозг можно переучить. Нейропластичность позволяет изменить неправильные реакции в любом возрасте. Четвертое. Мысли определяют эмоции. Не события вызывают тревогу, а наша интерпретация событий. Пятое. Автоматические мысли — можно замечать и изменять. Это основа когнитивной терапии. Понимание работы тревожного мозга — это уже половина победы. Теперь вы знаете, ваши реакции — не сумасшествие, а результат работы древних программ выживания. И эти программы можно обновить. В следующей главе мы разберем, почему традиционные методы борьбы с тревогой не работают и почему нужен другой подход.